На земном шаре известно более двух с половиной тысяч языков. Русский язык относится к числу наиболее распространенных. В современном мире русский язык имеет важное международное значение. Он входит в число мировых языков, является одним из рабочих и официальных языков Организации Объединенных Наций. На русском языке написаны важнейшие международные договоры и соглашения. Он принят как один из немногих языков общения на международных конференциях и съездах. Русский язык является государственным языком Российской Федерации. Благодаря ему многие народы нашей страны знакомятся с лучшими достижениями мировой культуры и науки. Выдающиеся достижения нашего народа в последнее время вызвали огромный интерес к нашей стране, к нашему языку, ставшему одним из важнейших в мире. В крупнейших университетах мира существуют отделения, где готовят специалистов по русскому языку.